Послы Бальтазара В первую неделю Никитка постигала за управление летающим ковром. Ибрагимыч повесил ему на шею амулет, кожаный мешочек с куском ковровой ткани, ключ власти. Привязал наездника за пояс шелковым шнуром, чтобы не слетел на крутом вираже и напутствовал. Думая о каждом движении ковра, он чувствует желание хозяина». Всегда соизмеряй движение с законами инерции и тяготения. Ковер может остановиться мгновенно. Твое тело нет. Ковер может свечой взмыть в небо или кружить в воздухе, как падающий лист. Если не хочешь беспомощно дрыгать в воздухе ногами, болтаясь на страховочном шнуре, не отдавай резких команд. «Линия полёта должна состоять из серии плавных переходов. Никаких рывков, кувырков и метаний». «А если ковёр-самолёт подобьют стрелами? Он сразу спикирует вниз или ещё в воздухе потрепыхается?» Со страхом косился на необычный летательный аппарат Никитка. «Стрелой ковёр сбить нельзя!» Категорично затряс бородой Ибрагимыч. «Подъёмная сила зависит от размера ковра». А вот при поражении колдовской шаровой молнией ветер раздует пламя. Сгоришь прямо в воздухе. — Да, и с огнедышащими драконами тягаться будет сложновато, — погрустнел Никитка. — Не подпускай близко, — наставлял опытный чародей. — Атакуй твари из хвоста или сверху. Тогда дракон не сможет доплюнуть адским пламенем. Ящеры неповоротливы, маневренный бой вести не умеют, сильные стаей, а ты в кучу не суйся. — С фланга обходи. Используй скорость, догоняй и бей поодиночке. Никитка с усердием учился воздушным пируэтом. Избегать обхвата стаи, увертываться от жаркого пламени и острых когтей, выживать в кишащем тварями небе. Вначале Ибрагимыч сидел за плечом, заставляя кружить над двором. Ученик частенько замечал, что ковер в критических ситуациях выполняет чужие команды, но постепенно Никитка освоился, поднимаясь все выше в открытое небо. Вскоре наставник отпустил мальчишку в свободный полет. Связь с землей поддерживал Карамба. Вот и сейчас на плечо Никитки сел запыхавшийся попугай. Карамба, капитан! Всех чародеев созывают во дворец!» — донес крылатый шпион. «Богатые купцы и командиры наемников тоже спешат туда!» «Что стряслось?» — остановил полет Никитка. «Прибыли важные послы из столицы!» «Дурные вести?» «На столицу, Бальтезар-Рабат, двигаются несметные армады войск! Большая война у порога! Пора из пограничного кроликовато драпать!» «Так прямо и говорят?» «Нет, это мой жизненный опыт подсказывает», — похвастал немеренной мудростью Карамба. «Послушаем, что Ибрагимыч скажет». Круто пошел на снижение Никитка. Ибрагимыч только отпустил почтового голубя и еще не прочел послание, а ученик ему уже все выдал. — Это секретная информация для избранных, — нахмурился чародей. — Я владею языками всех птиц, — расправил крылья попугай-полиглот. — Почтовые голуби очень болтливы. — Никитка, ты уж береги чудо-шпиона, — погладил пёструю головку Карамба Ибрагимыч. — Такой уникум не у каждого правителя есть. — Капитан, слушай советное и мудрейшего чародея. Гордо скинув пёстрый хохолок, прошёлся гоголем по ковру пернатый полиглот. «Меня обязует прибыть с учеником», — задумался над посланием колдовского совета Ибрагимыч и нахмурился. «Ох, неспроста». Волшебник с мальчиком отправились во дворец власти на ковре-самолёте. В огромном зале на позолоченном троне восседал старший маг. По правую руку от него на кресле сидел лев, городской воевода, по левую — енот купеческие старшина. Остальные приглашенные разместились согласно рангам по скамьям вдоль стен. Заметил Никитка среди купцов и линялова, с повязкой на правом глазу. Но вот прогремели фанфары. В зал чинно вошло посольство Бальтазара. Никитка чуть не подпрыгнул, увидев среди разноряженных послов, ковыляющую на костылях белую крысу в круглых темных очках. Альбинос тоже заметил мальчишку, но виду не подал. Дипломаты Патишаха поручили Белой Крысе важную миссию. Во время бурного обсуждения послания Бальтазара Никитка не сводил глаз с наклой крысиной морды. На столицу Бальтазара с трех сторон надвигаются армии северных колдунов. Самая сильная ударит первая от моря, по берегам реки Рад, прямо на бальтазар -Абат. Вторая армия, очевидно, надолго застрянет на перевалах горной гряды Горобор. А вот третья армия переплывет в Западное море и высадится в порту Кроликабада. Армию ящеров ведет Кикимр. Остановить врага гарнизон Кроликабада не в силах. Но ящерам еще предстоит долгий путь до Бальтазарабада по маловодным степям. Решено всеми силами ударить в лоб первой армии, не дав сходу захватить долину реки Рад. Иначе столица падет еще до прихода двух отстающих армад. Военные и маги сразу согласились покинуть Кроликобад, а купечество желало удержать войска. Уход армии не оставлял шансов для спасения городских богатств. Разгорелся спор. «Боевой флот и пехотные части! Завтра же выступят кустью реки Рад!» Заричал на гражданских лев воевода. «Если промедлим, то драконы и флотки Кикимора отрежут нас от основных сил Бальтазара». «Вот и прекрасно!» — хлопнул в ладоши купец-енот. «Встретите врага за каменными стенами крепости! Провианта полно, кролик Абад переживет любую осаду!» «Осады не будет. Ящеры Кикима расходу штурмом овладеют городом», — оскалился военный специалист. «Тросы! Вы просто бежите от сражения! Мы не дадим ни своих кораблей, ни денег, подлые наемники!» «Пройдитесь по базару, наймите храбрые. съязвил воевода. «И наймем!» — взъярились купцы, но продолжали увещевать генералов. «Нельзя сдавать мощную стратегическую крепость! Крылья Кабад прикрывает всё западное направление! Вы без боя сдаёте треть страны!» «Губить солдат за ваши глиняные мазанки и кроличьи душонки я не намерен!» Зарычал полководец Бальтазара. «Мудрые чародей, объясните тупым солдафонам, что даром отдавать богатейшую житницу Востока нельзя!» «Для нас воля Бальтазара — закон!» Тоже были непреклонны жестокие чародии. «Понятно дело, магам интереснее защищать столицу!» — недовольно зашипел рядом с Никиткой купчишка-кролик. «Владыка держит в заложниках малых детей и внуков-чародеев!» «Кто ж нас спасёт от Орды Кикимора?» — горестно воздел руки в молитве купеческой старшина. «Я знаю!» — неожиданно выдвинулась вперёд крыса на костылях. «Кто это?» — прокатился шепоток по рядам. «Я Альбинос!» «Пророк великого Бальтазара!» — громогласно объявила наглая крыса. «Я принёс правителю заморскую волшебную книгу пророчеств!» Бальтазар послал донести до жителей Кроликобада благую весть. «Говори, не томи!» — с надеждой потянулись руки к прорицателю. «И прочёл я в книге. Будет спасён ваш славный город, и разбита орда нечестивых!» Запрокинув морду к потолку, вещал пророк. — Юный чародей-спаситель, окутанный дымом и пламенем, выйдет из пучины морской. — Когда ждать спасителя? — недоверчиво прищурился енот. — Часть пророчества свершилась! — в экстазе взметнул вверх костыль альбинос. — Из-за моря приплыл корабль, чудное пламя объяло его, и на берег сошел юный чародей. — Да, было такое! — вспомнили купцы, обратив лики к пришельцу. — Спаситель! Чародей из Арбузовки! Славный полководец Никитка! — ткнул в мальчика костылема альбинос Чем же славен сей полководец? — скривился купеческий староста. — Я живой свидетель великой битвы с жестокой ордой степных крыс. Важно, выпятил грудь участник того разгрома. Я летописец его побед. Вдохновенно врал бежавший из поля боя альбинос. Никитка, стремя сотнями зверят крестьян в ходе многодневных сражений отбил все штормы маленькой деревянной крепостенки и стремив десять тысяч бойцов лучшей армии континента. Тридцать три к одному. — выдохнули слушатели. — Крестьяне против солдат! — Битва за арбузовку вписана золотыми буквами в историю далекого континента, — верещал жилетописец. — Однако ее затмевает следующий подвиг! Никитка всего лишь с горсткой храбрецов захватил укрепленный город. Военный гарнизон звери города капитулировал, а непокорная гильдия убийц — сотня отборных головорезов. За одну ночь поголовно истреблена. «Неужто крыса правду глаголит?» — ухнули благодарные слушатели. «Да отсохнет язык того, кто скажет, что этого не было!» — странной клятвой поклялся хитрый пророк. Магам понравилась сказка Альбиноса о чудо-полководце. Теперь купцы не станут вредничать, заплатят жалованье наемникам, обеспечат провиантам и кораблями. «Вот вам, жители Кроликобада, чародей-заступник!» — ухмыльнулся беззубым ртом глава магического совета. «Деньги у вас есть, солдат наймете!» — поддержал колдуна воевода и издевательски хохотнул. «Или попросите героя спасителя!» Он кроликов в бойцов превратит. — Не и глупый зверь! — громко заступился за Никитку Альбинос. — В прошлых битвах могучий чародей творил солдат, даже из соломенных чучел. Нет предела его ратному искусству. Все колдуны, кроме Ибрагимыча, подлиннько захихикали. Они-то уж лучше других знали, что на далеком континенте подобные колдовские фокусы невозможны. Никитку взяло такое зло на коварных старых чародеев, что он встал и гордо заявил. «Да! В битве на Арбузовском пляже соломенные чучела стояли солдатами и жгли врага!» «Тем легче чудо-мастеру будет повторить подвиг в Каликабаде!» Открыто засмеялись над горе чародеем колдуны. «Мальчик постарается, а я ему помогу», — заступился за ученика Ибрагимыч. «Ты смеешь ослушаться Бальтазара?» — ухнули от неслыханной дерзости колдуны. «В крыле Кабаде я прожил долгую жизнь. Почитаю великим счастьем погибнуть, защищая Родину», — упрямо стоял на своем Ибрагимович. «Сомнительное счастье!» — скривился глава совета и проклял. "Чтоб твоё желание, старик, непременно сбылось!» Послы откланялись и направились к выходу. Альбинос, проходя мимо Никитки, злобно оскалился и прошипел. «Никому малявка из серии смерти не выпадутся. Ты ж знаешь, я толстых книг не читаю!» — гадко захихикал неграмотный лжепророк, торопливо удаляясь. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним!» — стиснул зубы Никитка. «Мудрое изречение!» — обнял ученика за плечи Ибрагимыч.